Часть вторая. Создание русского вида хлебного вина водки в истории России и его эволюция с 14 века до появления промышленного заводского винокурения во второй половине 19 века. 1377-1861 годы. Глава первая. Когда и почему возникло винокуренное производство в России. Пункт первый. Определение исторического периода рождения водки. В предыдущей части На основе анализа лингвистических, терминологических и хронологических данных, а также исходя из известных нам фактов материальной культуры, относительно технической и производственной базы винокурения, мы пришли к выводу, что производство качественно нового продукта хлебного вина или хлебного спирта могло возникнуть не как не ранее второй половины XIV первой половины XV века, то есть на протяжении примерно 1,5 столетий. Учитывая, что нам почти достоверно известно из источников, что уже в самом начале XVI века, в 1505-1510 годах, винокурение в русском государстве было достаточно развито. Таким образом, мы определили период, в котором следует вести поиски более точной даты создания производства водки или её прототипа, хлебного спирта в Московском государстве или в других государственных образованиях тогдашней Руси. Тверском, Нижегородском, Рязанском княжествах или в Новгородской республике. Разумеется, нельзя думать, что создание винокурения, имевшего глубокую предысторию в виде квасоварения и подготовленного всем предыдущим ходом исторического развития в области создания алкогольных напитков, могло произойти в какой-то конкретный день, месяц или даже год. Скорее всего, имел место постепенный многолетний процесс перехода от кваса и пивоварения к корчажному виносидению, а уже затем в к, собственно, винокурению с его специфическим техническим оснащением и технологическим процессом. Однако, назвать если не год, то по крайней мере десятилетие или двадцатилетие, когда возникновение винокурения в России было наиболее вероятным, а также локализовать это десятилетие в начале, конце или в середине обозначенного ранее периода, вполне возможно. Ведь помимо прямых указаний исторических источников – печатных и вещественных, историк располагает целым арсеналом косвенных исторических доказательств, главными из которых являются данные экономического и социального порядка, могущие пролить свет на время появления водки. Ранее мы неоднократно подчеркивали, что водка – особый продукт в том отношении, что он тесно связан с государственными, экономическими и социальными проблемами любого общества, любой формации. А раз так – то и поиск даты возникновения водки надо вести посредством детального тщательного анализа соответствующей экономической и социальной обстановки в государстве. Иными словами, следует пристально вглядеться в обстановку периода середины XIV начала XVI века, прочесать все события за эти полтора столетия и посмотреть, не было ли там таких моментов, которые резко изменили существующее до этого положение, были каким-то скачком, сдвигом перемены условий общественной жизни, жизни государства. Этот скачок должен быть так или иначе связан с появлением винокурения и водки, ибо лишь сильные изменения в экономике могли вызвать появление нового вида производства, а вместе с тем само по себе появление водки без сомнения должно было бы найти отражение в соответствующих социальных переменах. Таким образом, Переход между экономическим и социальным сдвигами и должен указать нам более точный исторический момент возникновения русского винокурения. До того как начать поиски, руководствуясь указанным историческим ориентиром, следует однако более точно определить, каков же должен быть характер этих экономических и социальных сдвигов или перемен. Какие у них должны быть признаки, по которым мы могли бы узнать, что они представляют собой именно сигналы, имеющие отношение к истории винокурения и водки. Пункт второй. Экономические факторы, условия и признаки появления винокурения. Существует один крайне важный признак, являющийся своеобразным точным сигналом, свидетельствующим о наличии винокурения в любой стране, как более или менее налаженного и регулярного производства. Этот признак резкое изменение налоговой политики, налоговой системы в результате введения нового фискального фактора винной монополии, охватывающей, как правило, и производство, и сбыт хлебного вина. Именно хлебное вино Поскольку его изготовление базируется на таком мире ли стоимости, как хлеб, зерно, лежащем в основе экономики любого средневекового феодального государства, сразу же по возникновении становится объектом пристального внимания со стороны государства и главнейшим предметом государственной монополии. Тем более это должно было произойти в русском феодальном государстве с его ярко выраженным земледельческим характером хозяйства, с его зерновым направлением в земледелии. В то же время не только сырьё для водки, но и сам результат водочного производства, сама водка, как только её начинают производить и выставлять на рынок, моментально выступает в качестве концентрированного, более портативного и более ценного, компактного выражения зерновой хлебной стоимости, и внимание к ней не только органов государственного фиска, но и частных производителей и торговцев максимально возрастает. Всё это вместе взятое даёт возможность буквально с точностью до года и месяца определить начало создания винокурения по дате введения винной монополии. Дело в том, что все другие алкогольные напитки, указанные в хронологическом и терминологическом списках первой части данного исследования, не знали никакой финансовой узды, налагаемой на них государством. Древняя Русь, как и древняя Греция или древнейшие государства Кавказа и Малой Азии Мидия, Парфия, Армения, Не знали никаких налогов на алкогольные напитки. Не знали их и Британия, и древняя Шотландия, находившиеся в противоположной части Европы. Виноделие, медоварение и пивоварение, издревно носившие патриархальный, домашний или общинартельный характер, были тесно связаны с религией и ритуальными обычаями, восходящими к языческому культу предков и загробных верований, то есть относились к сфере первобытно-общинной идеологии. высокой и священной материи. Их издревле использовали для важных государственных, торжественных, религиозно-политических целей. Например, тризны в Акханали, праздники сева и сбора урожая начала и середины года, празднования военных побед и другие. Поэтому все эти напитки рассматривались не просто как алкогольные, но в первую очередь как священные, и по принципу их применения и в силу их древности, а потому традиционно не связывались с фискальными интересами классового государства, возникшего позже них и молчаливо признававшего их неприкосновенность как даров природы: виноград, мёд, хмель, на которые не могло посигать общество уже в силу древнейшей традиции, идущей со времён родового строя: домашний, семейный, родовой или общинный Артельный, но всегда патриархальный характер производства этих алкогольных напитков, родившихся в период собирательства, задолго до появления земледелия и скотоводства, начиная от пальмового вина египтян и до ставленного меда славян или верескового эля пиктов, делал их священными и неприкосновенными институтами в любом государстве, в любом позднейшем общественном строе, пришедшем на смену родовому, и в рабовладельческом, и в феодальном. С винокурением дело обстояло совершенно по-иному. Оно было одним из первых технических открытий и усовершенствоний феодального общества, приобретающих широкий общественный и государственный характер. Возникнув в эпоху перехода от патриархальности к рыночно-денежному хозяйству, оно само открывало более лёгкий путь к новой экономической эпохе. Вот почему оно крайне ревниво и опасливо было сразу же объявлено собственностью государства, монархии, её регальной монополией. В то время как виноделие, медостав и пивоварение оставались всегда свободными от обложения налогами и лишь при перевозке через ту или иную границу подвергались обычным и довольно низким таможенным пошлинам, хлебное вино, как всякий товар и просто как любая кладь, груз, сразу же после своего появления становилось предметом особого налога. на смену бесконтрольному, свободному и неограниченному производству виноградного вина, берёзовицы, кваса, варёного и ставленного мёда, домашнего солодового пива и браги приходит вдруг внезапно жёсткое, беспощадное, скрупулёзно проводимое государственное регалия на выделку хлебного спирта. Производство хлебного вина в виде самогона или корчмы, как его иименовали в то время, одинаково считалось нарушением важнейшей государственной привилегии как в 15-17, так и в 19-20 веках. Во всех странах мира производство водки частным лицам категорически подчас под страхом сурового наказания запрещалось во все времена. Исключения из этого правила были крайне редки и носили временный характер. Всё это было неизбежным следствием иной роли, которую играло винокурение в общественном производстве по сравнению с изготовлением других напитков. Пиво, например, разные народы приготавливали долгое время лишь один раз в год, к 1 марта. Отсюда мартовское пиво лучше по качеству, то есть свежее и чистое. Это требовало усилий, затрат труда и материального вклада всех членов общины. В древнерусских городах пиво варили всей улицей, сотней, слободой, посадом. концом, то есть районом, в селениях, всем погостам, починкам, всей улице, деревни. Аналогичное положение существовало и в Центральной Европе, в Германии, и в самых глухих районах Средней Азии, например, в Туркменне, где для приготовления местного пива один раз к празднику Байрама каждый житель кишлака должен был принести хоть фунт зерна. Поэтому пивоварение столетиями оставалось единовременным чрезвычайным эпизодическим событием, затрагивающим отдельные группы людей, их общины, сообщества, но совершенно не касающимся государства и общества, общественного производства в целом. Можно сказать, что пиво классический коммунальный, муниципальный напиток, само рождение которого было обусловлено и тесно связано с децентрализацией общества, с укоренением и развитием в народе артельных, вечевых тенденций. или стремлением к изолированному существованию небольших, но тесно спаянных сообществ. Вот почему пивоварение оказалось распространено в столь, казалось бы, разных этнически и исторически непохожих друг на друга странах, но обладающих сходной социально-административной структурой. Аналогично обстояло дело и с производством мёда напитка, который рассматривался ещё более патриархальным, священным и дарованным богами, то есть природой, не людям вообще. А именно такой их совокупности, как род, община, клан, племя, о чём ясно говорит разделение и закрепление бортных ухажаев, то есть территорий, где были дикие пчёлы, за определёнными родоплеменными группировками. Даже виноделие, при всём его размахе в некоторых странах и влиянии на внутреннюю и внешнюю торговлю, например, во Франции, Италии, Испании, оставалось всё же частным делом отдельных производителей. винодельческих фирм, крупных и мелких виноторговцев. Следовательно, винокурение одним своим появлением вызывало, если не переворот, то заметный поворот в экономике и социальном фоне, а поскольку ему сопутствовала монополия на производство и сбыт водки, то установить дату возникновения винокурения в любой стране мы можем с достаточной точностью просто по дате указа о введении винной монополии. Однако в России подобных, да и иных экономических документов, относящихся к 14-15 векам, не сохранилось. Вот почему устанавливать факт введения винной монополии нам придётся не юридически, на основе определённого документа, распоряжения, закона или фиксированной директивы, а чисто исторически, на основе анализа изменения условий, отражающих фактически наступивший экономический сдвиг, то есть на основе данных о резком расширении посевных площадей посевов зерновых, значительным ростом сборов урожая, явным скачком в увеличении оборотов торговли, заметным появлением повышенной потребности в деньгах, в переходе к товарно-денежным отношениям или в резком расширении масштабов таких отношений на внутреннем рынке. Именно резкий переход, скачок в экономических условиях особенно характерен для появления винокуренного производства, ведь само по себе появление идеи монополии Идея установления государственной регалии на производство и сбыт водки, подобно регалии на соль и чай, объясняется тем, что при производстве всех этих продуктов весьма легко осматривается резкий контраст между крайне небольшой себестоимостью сырья и новой, относительно высокой розничной стоимостью готового продукта. Разница эта сохраняется и при сопоставлении стоимости готовой водки со стоимостью других алкогольных напитков. включая даже виноградное ординарное вино. И особенно подчёркивается контрастом в выходе доли готового продукта по отношению к доле сырья. Если при производстве мёда, как мы видели в первой части работы, масса сырья, затраченного на изготовление напитка, в несколько раз превышала массу готового продукта, не говоря уже о том, что на процесс производства, помимо основного сырья, необходимо было затратить ряд побочных дорогостоящих продуктов, а сам процесс требовал больших расходов. Поскольку он протекал годами, то при винокурении всё обстояло совершенно наоборот. Сырьё было крайне дешёвое, шло его на производство сравнительно мало, а ценность готового продукта в десятки и сотни раз перекрывала стоимость сырья. Если к этому прибавить удобство транспортировки водки, её невысокую стоимость по сравнению с перевозкой зерна, концентрацию большой ценности товара в малом объёме, его компактность, лёгкость деления товара и его сбыта, полное отсутствие проблемы хранения, поскольку этот продукт спирт абсолютно не портился, то всё это ещё больше превращало его в идеальный товар и объект для государственной монополии. Иными словами, если бы водки не было, то её непременно нужно было бы выдумать, и не из-за потребности питья, пьянства, а как идеальное средство косвенного налогообложения. Естественно, что стремление государственной власти к получению прибыли Пополнение казны в период образования централизованного государства к изысканию средств, когда этого требовали исторические условия, могло быть лучше всего обеспечено введением монополии на производство и сбыт хлебного вина. И наоборот, если условия требовали быстрого нахождения источника пополнения государственной казны, то они могли ускорить изобретение винокурения, когда оно было подготовлено уже к появлению всем остальным ходом исторического развития. Именно так обстояло дело в России. Во-первых, сокращение к 15 веку исконного сырьевого естественного ресурса дикого мёда для производства русских национальных алкогольных напитков, ставленного и варёного медов, и во-вторых, изобретение солокорения, диктисидения и появление технических средств этих производств к концу 14 начала 15 века создали уже сами по себе экономические и материально-технические предпосылки для появления винокурения. Но одних этих предпосылок было недостаточно. Нужна была ещё резкая потребность государства и общества в новых средствах, в источнике прибыли. Нужна была и вообще значительная перемена исторических условий, которая побудила бы государство и общество испытать острую потребность в приобретении крупных денежных средств. Нужна была наконец и историческая цель, на которую были бы необходимы огромные капиталовложения. Такой государственной потребности в ту эпоху были Война за освобождение от татар-монгольского ига в первую очередь. Войны за подчинение удельных княжеств и крупных феодальных государств Твери, Рязани и Новгорода Московскому государству. Война за выход к Балтике, за обладание Ливонией с ее портами Нарвой и Ригой. Оборонительные и тяжелые войны с наступающей с Запада и дошедшей до Можайска Литвой. Наконец, внутренняя война против феодалов-бояр внутри Московского великого княжества, против их местничества и центробежных тенденций. И не в последнюю очередь, нужны были средства и немалые для создания преданного царю нового аппарата насилия внутри складывающегося централизованного государства. Помимо войн, были и другие цели: освоение земель к югу от Оки, к востоку от Волги и к северу от Вологды, укрепление казны, расходы на поддержание великокняжеского, а затем и царского престижа. Словом, в конце 14-го – первой половины 15-го века расходов хватало и в целях не было недостатка. При поисках исторически зримых признаков изменения ситуации в России в связи с появлением водки следует учитывать также и то весьма важное обстоятельство, что водка в средневековой России была одним из первых по времени новоизобретенных промышленных продуктов. порох и вместе с ним огнестрельное оружие, хотя и появляются в России почти одновременно с водкой, но являются более сложной технической новинкой. Их потом первоначально не производят собственными русскими силами, а импортируют из Западной Европы. Кроме того, порох и оружие не становятся известны сразу широким слоям населения народу. Водка же в качестве фактически первого массового промышленного продукта должна была оказать большое воздействие на экономику страны, а её внедрение в массы должно было произвести более сильный социальный шок. Ведь до тех пор в ремёсла все производства были традиционными, основывались на навыках, методах, приёмах и инструментах, созданных предшествующими поколениями и освоенных уже веками, в крайнем случае десятилетиями. Следовательно, значительный контингент людей, обслуживавших монополию винного производства и торговли, должен был учиться чему-то абсолютно заново, не имея учителей, традиций, навыков, вынужден был ломать свои прежние представления. И все эти люди впервые в общественных условиях того времени оказались на государственной службе промышленного, а не промыслового и ремесленного характера, на государственном производстве. Они уравнивались и экономически, и социально, быть может, лишь с одной привилегированной профессиональной группой с кузнецами, и всё же фактически оказывались поставлены выше их, и это также имело социальные и экономические последствия. Таковы в общих чертах экономические и социально-экономические факторы, предпосылки, причины и последствия появления и развития винокуренного производства. Что же касается массового сбыта, торговли водки через сеть государственных питейных заведений, кружечных дворов и царёвых кабаков, то одни лишь факты перехода к новому виду торговых точек и запрещение продажи водки в частных лавках всех видов, особенно в корчме постоялых дворах, а также закрепление термина корчэмство за незаконной торговлей водкой, дают возможность по этим признакам установить время появления водки в России. Пункт 3. Социальные, социально-психологические, моральные и идеологические последствия появления вина курения в России, служащей сигналом для установления времени появления водки. Обратимся теперь к социальным признакам, которые могут указать нам на появление водки в обществе, прежде не знавшим её. Одной из заметных особенностей водки как продукта и товара было то, что она разлагающе воздействовала на старое, пронизанное древними традициями, замкнутое общество средних веков. Она разрушала одним ударом как социальные, так и старые культурные, нравственные, идеологические табу. В этом отношении водка подействовала как атомный взрыв в патриархальной устойчивой тишине. Вот почему последствия появления водки особенно легко различимы в социальной и культурной областях, причём все они отражаются в документах эпохи, от юридических актов до художественной литературы. Отсюда признаком появления водки могут быть не только статистические показатели роста пьянства, но и возникновение иных более свободных от патриархальных уз и морали общественных и бытовых отношений, появление новых конфликтных ситуаций в обществе и заметное ускорение социального расслоения и дифференциации старого общества, его классов. Особое значение имеет и факт использования водки правящими кругами как нового средства, как орудия социальной политики. Спаивание народов Севера, хорошо известное в XIX-XX веках, имело свою предисторию в спаивании коренного русского населения Московского государства на 3-4 века раньше. Признаки появления водки таким образом могут быть легко обнаружены и на основе анализа не только экономического, но и чисто социального и социально-культурного, а также идеологического материала эпохи конца XIV начала XVI века. Наконец, Создание новых учреждений по сбыту водки и надзору за её хранением также получает заметное отражение в социальных и идеологических фактах. Уже один институт кружечных голов и целовалников, лиц основным качеством которых должен был быть предельный цинизм, неизбежно влёк за собой возникновение невиданных ещё в средневековом обществе конфликтов, поскольку идеология целовалников объективно являлась прямым вызовом официальной христианской морали. И поскольку источником, насаждавшим новые общественные противоречия, было само царское правительство, то нравственные конфликты неизбежно должны были принимать форму общественных. Ведь в то время, как церковь метал огромы и молнии против пьянства и сопутствующих ему дерзости и безбожия, целовальники получали предписание петухов от царёвых кабаков отнюдь не отгонять и кружечный сбор сдавать в царёву казну против прошлых с прибылью. То есть призывали всячески расширять сбыт водки. Всё это не могло не найти и несомненно находило отражение в самых различных проявлениях общественного мнения, в общественных конфликтах и в появлении нового типа предерзостных людей, свободных от пут средневековой морали и традиций. Эти люди быстро пополняли собой новый социальный слой городского люмпен-пролетариата или по терминологии того времени посадской голдыбы, всегда полуголодный, злобный, жестокий, циничный. не связанной никакими нормами толпы, энергию которой можно было направить по любому руслу за ведро водки. Резкий рост численности городского нищенства также был следствием появления водки. Нищенство рекрутировалось с одной стороны из членов семей разорившихся петухов всех сословий, и с другой – из менее активной части спившейся посадской голодьбы. Именно резкий скачок в численности нищенства – контрастные диспропорции к обычному процессу, продаваемому естественными экономическими факторами, неурожаями, классовой дифференциации и тому подобными, указывает на то, что в появлении нищенства приняла участие на сей раз водка, причём не только прямое, но и косвенное. Например, резкое увеличение числа городских пожаров и полное выгорание некоторых городов и сёл. Наконец, заболеваемость эпидемией и эпизаутией также имели связь с появлением винокурения и широкой продажей и распространением потребления водки. Например, широкое распространение приняло кормление скота остатками винокуренного производства, жомом, бордой. Таковы в общих чертах те социальные, общественные, культурно-моральные факторы, следствие или признаки появления винокурения, которые мы можем обнаружить, изучая историю конца 14-го начала 16-го века, и по которым можно установить время возникновения водочного производства. Пункт 4. Где территориально, в каком из русских государственных образований 14-15 -го веков могла возникнуть водка? Прежде чем детально рассматривать внешнеполитические, социально-экономические, внутриполитические и культурно-идеологические события конца XIV начала XVI века с целью выяснить, как, в чём и на каком хронологическом отрезке резко изменились прежние общественные, производственно-технические и бытовые исторические условия, прежде чем выяснять Как и в какой степени эти изменения были связаны с появлением винокурения или вызваны распространением водки, следует установить на какой территории, в каком государстве, в каком обществе мы должны изучать все эти явления и искать все указанные нами признаки. Дело в том, что в период 14-15 веков на территории России было несколько независимых крупных самостоятельных государственных образований, то есть отдельных государств. Поэтому принципиально важно указать, в каком из них можно предполагать возникновение водки, в каком из них она действительно возникла. Обосновать научную необходимость поисков в определённом месте в том или другом государстве крайне важно до начала самих поисков, ибо иначе исследование можно провести впустую, или оно чрезвычайно усложнится и затянется. Но как это установить? Прежде всего, уточним, о каких государственных образованиях может идти речь. На территории европейской части России в XIV-XV веках, не считая ряда мелких удельных княжеств, находившихся в вассальной или полувассальной зависимости от крупных государств, существовали Золотая Орда, Московское великое княжество, Тверское великое княжество, Рязанское княжество, Нижегородское княжество, Новгородская республика, Великое княжество Литовское, Крымское государство Гереев, Генуэзская колония Кафа. Ливонский орден, в то время бывший частью Тевтонского ордена. Из этого десятка государств два, а именно Золотая Орда и Крым, не могли быть родиной водки по целому ряду веских причин, в числе которых запрет Корана на употребление крепких спиртных напитков, особенно неестественного происхождения, и потому о них речи не будет. Западные государства, Литва и Ливония, требуют более внимательного рассмотрения. Литва в Средние века была главным центром торговли мёдом в Европе. Здесь его запасы ещё не подвергались такому сильному истощению, как в русских государствах. Бортничество северной части Литовского государства стало дополняться в 15 веке пасечничеством в южных украинских частях Литвы. В конце 14 века Литва продолжала прочно базировать своё производство алкогольных напитков на медовой основе, тем более что конкуренция русских государств в то время ослабла, а спрос на западе и цены на мёд на европейском рынке сильно поднялись. Кроме того, ставшая с 1386 года католической страной Литва никак не могла свёртывать своё пчеловодство. Она, наоборот, должна была увеличивать, расширять его производственную базу, дополняя древнее бортничество пасечничеством, поскольку папский престол рассматривал Литву как главную базу поступления воска для свечной промышленности в Европе, находившейся в руках католических монастырей. Вот почему римская курия требовала от Литвы развития пчеловодства, а это определяло односторонний характер литовского хозяйства, основанного на производстве мёда, напитка и воскобойном промысле, как основных источниках поступления золота, денег из Западной Европы. Наряду с наличием медового сырья, Литва была гораздо хуже обеспечена зерновым сырьём. В собственно Литве и в Белоруссии основным злаком был овёс. На втором месте стояли пасывы ржи, скудно обеспечивающие своими урожаями лишь самые минимальные потребности местного населения в столовом хлебе. В южной украинской части Литовского государства, на Волыни, Киевщине и Брацлавщине существовало землепашество. Были превосходные природные условия для земледелия, но непрерывные войны, набеги кочевых народов, особенно ногайцев, крымчаков, а также чрезвычайно редкое население этих районов В отсутствие рабочей силы и трудности поднятия целинной практически не давали возможности создать устойчивое, развитое, прибыльное зерновое хозяйство. Украинское казачество, поселённое здесь во второй половине 15 века для охраны приграничной полосы от набегов кочевников и несения сторожевой службы, фактически не занималось земледелием. Оно пользовалось отчасти услугами арендаторов-наимитов, то есть полурабов. вынужденных отдавать значительную часть урожая хозяину за владение землёй, а потому вовсе не заинтересованных в интенсификации сельскохозяйственного производства. Поэтому-то на цветущей земле Украины вплоть до второй половины 17 века, то есть до воссоединения Украины с Россией, фактически не могли использоваться природные богатства и развиваться хозяйства в соответствии с имевшимися благоприятными природными условиями. Украина обеспечивала себя и весьма неплохо, пока речь шла об отдельно взятом хозяйстве, хуторе. Но как целый хозяйственный и тем более государственный организм, Украина в 14-15 веках представляла собой фактически пустое место. Организовать здесь такое государственное производство, как винокурение, требующее контроля во всём, От поступления и сбора сырья до наблюдения за ходом производства, сбытом и хранением готового продукта и обеспечить такой контроль надежными людьми было бы фантастикой в условиях Средневековья. Короче говоря, создание винокурения на Украине в виде организованного, регулярного, монопольного государственного производства в условиях XIV-XV веков и вплоть до создания Запорожской сечи – государства, обладавшего и военной силой, и исключительно крепкой, дисциплинированной организацией внутренней жизни, исторически было невозможно. А Запорожская сечь возникла лишь с 40-х годов XVI -го века, то есть к тому времени, когда винокурение было уже хорошо развито, например, в Московском государстве, в Польше и даже в Швеции. Следовательно, говорить о Литве, Литовском государстве во всех его малостях, Жемайтии, Старой Литве и в флянтах Ладгалии, Белоруссии, Черной Руси, Волыни и украинских землях, Киевщине, Брацлавщине, Подолии, как о месте первоначального возникновения винокурения в 14-15 веке, не приходится. Исторически это было невозможно. Что же касается Ливонии, а также Кафы, государств маленьких, далеко отстоящих друг от друга на северо-западной и юго-восточной периферии восточноевропейского массива, и тесно связанных всей своей историей хозяйством и культурой с Западной Европой, с папским Римом, с Италии и Германии, то создание здесь винокурения было невозможно экономически, прежде всего с точки зрения отсутствия сырьевой базы, в то время как технически и теоретически не только изобретение, но и осуществление такого производства в экспериментальных масштабах было вполне возможно. Дело в том, что генуэцам Дистилляция и получение винного спирта из виноградного вина были известны с 40-х годов XIV -го века. Ливонские рыцари, имевшие тесные связи с Тевтонскими, вплоть до 1309 года постоянно посещали свои владения, остававшиеся в Венеции и Трансильвании. И потому, вполне вероятно, сохранили контакты с итальянскими городами-государствами до 30-х-40-х годов XIV -го века. В Ливонии были знакомы с получением винного спирта, ибо среди монашеских орденов Римской курии, имевших в своём хозяйстве виноградники, процесс дистилляции после открытия Вильнёва не был уже секретом. Это можно подтвердить и тем фактом, что данцкские представители Тевтонского ордена в 1422 году демонстрировали горящее вино, спирт. Это мог быть в равной степени как винный спирт собственного изготовления, так и привозной из Италии, Франции. или даже из арабских стран Северной Африки, с которыми тевтоны поддерживали через Генуэзцев и венецианцев торговые отношения. Принципиальной разницы здесь в сущности нет, ведь речь может идти только об экспериментальном производстве, об изготовлении небольших, ограниченных домашних партий винного спирта, более сомнительно, хлебного спирта в монастырских лабораториях. До внедрения такого изобретения в производство, говоря современным языком, ещё весьма далеко, а тем более далеко до превращения водки из лабораторной пробы, из химического вещества в важный производственный, социальный и общественно значимый фактор. Только в этом случае водка становится действительно водкой в полном значении этого понятия. Такое становление водки как социального понятия имеет прямое отношение и к качеству водки как товара. к ее достоинствам, к кондиции, наконец, к стандартности качества. Лишь после того, как водка, хлебное вино, превращается в общественно заметный и социально значимый фактор, общество и государство, как основное уполномоченное общество, начинают обращать серьезное внимание на все, что связано с ее качеством, составом, установлением единого стандарта на территории всего государства. И это вполне понятно, ибо водка, как предмет государственного значения – товар, право на производство и сбыт которого государство резервирует за собой, приобретает необходимость соответствовать высокому престижу государства и практически становится эквивалентом денег. Вот почему любое изменение качества водки воспринимается в средние века как нанесение ущерба государству, как такое же преступление против государственной регалии, как и фальсификация государственной монеты. Вот почему любое правительство всегда проявляло и проявляет заботу о высоком качестве или о единообразии стандарта качества водки. Нарушителями этого выступают всегда отдельные низовые, корыстные исполнители местной администрации. Но в этом случае они всегда посягают на правительственный престиж, а вовсе не действуют от лица правительственной власти. Кстати, такие нарушения качества государственного стандарта всегда чутко воспринимаются обществом. народом, который в случаях грубого несоответствия качеству монопольного государственного продукта установленному стандарту реагирует крайне остро, бунтом, вспышкой народного возмущения, восстанием. История Западной Европы и России даёт нам многие примеры таких реакций: соляной и медный бунты в Москве, подорожание соли при низком качестве, замена стандартной серебряной мелкой монеты медной. Серебряный бунт в Новгороде замена тяжёлой старой гривны тонкими монетами чешуйками. Аналогичные бунты в различных странах в связи с облегчением веса серебряной монеты, весовые бунты из-за подделки гирь или вследствие изменения стандарта гирь и тому подобные. В период винной монополии в России, ни первый с 15 до 17 века, ни последний четвёртый с 1896 до 1917 -го года, не было известно ни одного случая который можно было бы квалифицировать как водочный бунт. Недовольство вызывали только акцизная и откупная системы, при которых государство сдавало как бы в аренду свою регалию, что вело к злоупотреблениям в отдельных местах. Это лишний раз говорит о том, что понятие полноценности, высокой кондиции и качества водки как продукта особого, наделённого общественными признаками, неразрывно связано с правовым, социальным положением этого продукта. И что по этому, говоря о производстве водки, о её возникновении, мы не имеем права отрывать этот вопрос от того статуса, который приобретает водка после своего возникновения. Если она возникла как результат эксперимента, как образец, даже если этот образец создан в количестве сотен литров, но не стал товаром, причём товаром имеющим государственное признание и привилегии в виде монополии, то она ещё не может называться водкой в полном смысле этого слова. Ибо только установление правового и социального статуса за водкой, признанного государством, обеспечивает её качество и как пищевого продукта. Это качество может быть не обязательно самым высоким, что вполне вероятно, ибо в каждый данный исторический период оно будет зависеть от общего уровня знаний и развития техники. но оно никогда не будет произвольным и подверженным колебаниям, как у водки самогона, изготовленной тайно, незаконно, в нарушение и без учёта государственного стандарта. Качество государственной монопольной водки не может быть никогда низким, каковы бы ни были развитие техники и исторические условия, ибо государственная монополия будет автоматически стремиться к установлению предельно высокого для данного времени стандарта качества. Это продиктовано как престижными государственными соображениями, так и соображениями весьма далёкими от альтруизма, чисто деловым стремлением первой фирмы государства, чтобы выпускаемый ею монопольный продукт не мог быть подделан и мог быть узнан любым потребителем по характерному стандартному высокому качеству. Таким образом, водка становится по-настоящему водкой лишь с того момента, когда она превращается в государственно охраняемый или леемый продукт. Без этого нельзя говорить о производстве водки. Без этого мы имеем дело лишь с экспериментом по созданию хлебного спирта. Вот почему вполне должно быть очевидным, что случайные факты наличия или демонстрация образцов винного спирта или хлебного вина на территории Тевтонского ордена в начале 15 века, в 1422 году, не могут служить основанием для вывода о том, что там была впервые изготовлена водка. Тем более, что за этим фактом не следует никакого дополнительного известия о создании винокуренного производства или водочной торговли в Ливонии. И такие факты не могут быть уже потому, что после поражения под Грюнвальдом в 1410 году тевтонский орден не оправился и прекратил своё существование спустя 50 лет, в 1466 году. Причём весь этот последний период своей истории почти непрерывно воевал. В 1322 году, к которому относится упоминание о горящем в вине, продемонстрированном в Данциге, орден заключил мельницкий мир с Польшей, и вполне возможно, что в честь празднования мира тевтонские рыцари привезли из Италии или изготовили быть может сами по рецептам провансальцев и генуэзцев в монастырских орденских лабораториях спирт. Но что это был за спирт? Винный или хлебный? На каком сырье он был основан? Нам абсолютно неизвестно. Даже само название «горящее вино», «вино-пожар», «брандвайн», «брандвайн», «бранвин», позднее закрепившееся за хлебным вином и водкой в Германии и германоязычных странах, в данном случае не говорит ни о чем, ибо впервые оно было употреблено не как термин, а как описание впечатления. То, что это же слово позднее превратилось в термин, относящийся исключительно к «хлебному», или позднее картофельному вину, к водке в данном случае не имеет значения. Здесь это слово не термин, и, следовательно, оно не даёт нам права видеть в нём то, что мы обычно усматриваем в термине хлебное вино, то есть водку. Немаловажно в этой связи вновь напомнить тот факт, что в германных язычных странах водка хлебное вино, и её название Brandwein появляются лишь после великой крестьянской войны, то есть где-то в 30-40х годах XVI века. Мартин Лютер, переводивший из греческого в 1520 году Библию и встретивший там арамейское название водки сикера, не мог найти для него эквивалента на немецком языке и потому назвал его сильный напиток, Штарк-гетранк, поскольку он был поставлен в Евангелии в порядке перечисления после виноградного вина. Это показывает, что и наименование «горящее вино» было первоначально такой же попыткой описать водку по одному из бросающихся в глаза отличительных признаков. Лишь значительно позднее «вино-пожар» или «горящее вино» превратилось в термин. Но это произошло уже в начале-середине 17 века в Германии, в 30-летнюю войну. Тевтонский орден, Ливония не могли стать создателями винокуренного производства, Поскольку они не обладали экономическими условиями для его развёртывания: непрерывные войны на территории ордена, недостаток рабочих рук, ставший с 15 века хроническим из-за резкой убыли населения в результате военных потерь, а также из-за массового бегства крестьян в соседние земли, в Польшу и Новгородскую Русь, от произвола ордена и тяжкой барщины. В Польше и в Новгороде не было закрепощения в это время, и наконец, необходимость ввозить зерно из Польши для покрытия собственных потребностей поскольку местного зерна недоставало, все эти обстоятельства вместе взятые делали создание винокуриного производства на территории Тевтонского и Ливонского ордена крайне затруднительным, особенно учитывая общее политическое и экономическое ослабление этого военно-теократического государства. Следовательно, мы должны исключить и Ливонию как родину водки и водочного производства из нашего рассмотрения. Что же касается кафы, генуэзской колонии, то в ней винный спирт изготавливался. На этот счёт имеются точные сведения из источников, но всё-таки это был не хлебный спирт, ибо у нас нет никаких данных на этот счёт, поскольку сырьё геноэзцы имели в основном виноградное, да и рецепт дистилляции и перегонки они заимствовали у провансальцев, вырабатывавших спирт из закисшего виноградного вина. В 1386 году гинвеское посольство, направлявшееся в Литву через Московское княжество по случаю обращения Витовта и литовского народа в католичество, демонстрировало винный спирт московским боярам. Однако не как напиток, а в качестве лекарства. В 1429 году гинвецы также проездом в Литву на Тракайский съезд где Витовту должен был быть присуждён королевский сан, показывали аквавиту при дворе Василия III Тёмного, но она была признана слишком крепкой, непригодной для питья. Генуэское посольство везло аквавиту в троки Витовту. Но из описания семинедельного празднества совершенно неизвестно, был ли этот подарок там воспринят как напиток и был ли он предложен гостям для застольных возлияний. Скорее всего, и в этом случае аквавита А может быть, уже и коньяк была воспринята только как лекарство. Николай Михайлович Карамзин даёт следующее описание застольных напитков, подававшихся во время Тракайского съезда. Ежедневно из погребов княжеских отпускалось 700 бочек мёду, кроме вина, романеи и пива. Здесь вино упомянуто как нечто побочное, главное же мёд, основной алкогольный напиток литовцев. Кроме того, указана романея. но с прописной буквы, как собственное название этого бургундского вина, Романе Конти. Следовательно, вином этим была только Романея. Можно однако понять и так, что Романея особо выделялась из других прочих виноградных вин, но в том, что речь шла о виноградных винах, не может быть сомнения. Николай Михайлович Карамзин весьма точен и, пользуясь первоисточником, всегда очень верно воспроизводит его без привнесения своего толкования. Показательно и интересно то, что демонстрация западноевропейского изобретения винного спирта, или аквавиты, как генуэзцами из Кафы, так и тефтонско-ливонскими рыцарями из Данцига, почти совпадает по времени – 1422 и 1429 годы. Это лишь не раз доказывает то, что здесь в обоих случаях имело место попытка ознакомить восточноевропейские дворы, русские, литовский и возможно польский, с достижениями западной науки и техники с целью демонстрации силы и искусства Запада. Однако на этом этапе дальше эксперимента, опыта, демонстрации дело не пошло. Ни как средство панацея, ни как товар, спирт не произвёл впечатления на восточных варваров. А возможности же получения хлебного вина ещё не думали или не догадывались. Причём не та, не другая сторона. Таким образом, ни Ливония, ни Кафа не были центрами возникновения винокурения и водки. Кафа в 1395 году была совершенно уничтожена войсками Тимерлана, а в 1465 году вошла в состав Крымского ханства Гериев. прекратив существование не только как государственное и экономическое образование, но и вообще как культурно-ремесленный центр. Посмотрим теперь, как обстояло дело с русскими государствами. Самая мощная и древнейшая из них Новгородская республика была в экономическом и отчасти внешнеполитическом отношении ориентирована на Балтику и Поморский север. Она вела обширную торговлю с Ганзой, Данией, Швецией, Голландией, Тевтонским орденом, и несколько меньше из Польши и Литвы. Главным предметом сбыта Новгородцев были меха, лён, пенька, а части воск, серебро. Новгород закупал в то же время у московского и нижегородского княжеств хлеб, зерно. Издавна в обмен на свои товары Новгород получал из Западной Европы виноградные вина, немецкие, рейнские, французские, бургундские. Воз виноградных вин Был традиционен для Новгорода с 10-11 веков. Более того, Новгород реэкспортировал часть вин в Московское и Тверское княжество, а взамен покупал московский мёд для экспорта в Западную Европу. Таким образом, в Новгороде, несмотря на его экономическое могущество, не было условий для возникновения винокурения. Отсутствовали излишки хлебного зерна, не было своего развитого зернового хозяйство, не было недостатка в возном виноградном винe. существовала традиция его потребления. Кроме того, в Новгороде с XII века установилась прочная традиция пивоварения, в основном ритуального характера, настившего форму общинного артельный производства. Его варила вся улица, вся сотня, весь конец, весь посад, причём в складчину. Многочисленные давно и тщательно ведущиеся археологические раскопки в Новгороде и Пскове и в других городах на территории Новгородской Руси Также не дают никакого материала о возникновении здесь винокурения. Так что нет никаких ни документальных на берестяных грамотах, ни экономических, ни исторических, ни материально-археологических оснований для того, чтобы считать возможным возникновение винокурения в Новгороде. Более того, когда винокурение было уже развито в Московском государстве, оно не прижилось в Новгороде, и сюда привозили из Москвы хлебное вино, то есть водку. Следовательно, Новгородская республика отпадает как место, территория, на которой могло возникнуть винокуренное производство. Следующим граничащим с Новгородом государством было Тверское великое княжество. В XIV веке оно переживало крайне тяжёлый период. Его территория всё время сокращалась, окружаемая Московским княжеством. Оно являлось постоянным объектом военных и дипломатических нападок со стороны московских властей. Москва Распространившаяся к середине XIV века своё влияние далеко на север, владевшая Вологдой, простиравшая своё владение за Волгу и тянувшаяся уже к Предуралью, натыкалась у Волоколамска, всего в 80 км от Кремля, на тверские пограничные заставы, на враждебные таможенные рогатки. Естественно, что московские князья делали всё возможное, чтобы уничтожить Тверь как государство. Более того, они терроризировали тверячан тем, что блокировали границы тверского государства, изолировали его от подвоза необходимых товаров, досаждали тверским крестьянам набегами и уничтожением их посевов. Так что те в конце концов стали перебегать в московское государство, где к ним за это проявляли милость. Так тверской князь был лишён поддержки подданных и был вынужден оставить Тверь, бежав в Литву. Совершенно ясно, что тянувшаяся свыше столетия борьба Москвы против Твери на измор не давала возможности тверичанам заниматься чем-либо, кроме проблем обороны. Тут было, естественно, не до винокурения, тем более, что проблема обеспечения себя хлебом в условиях постоянной блокады со стороны Москвы всегда была для Твери крайне острой. Остается выяснить, как обстояло дело в русских государствах, расположенных к юго-востоку от Москвы, в Рязанском великом княжестве и в Нижегородском княжестве. Рязань до Куликовской битвы, то есть до 1380 года, нельзя говорить о возможности возникновения венкурения в Рязани равно как и в других русских государствах. После же Куликовской битвы положение Рязани, единственной из русских земель вставшей на поддержку войска Мамая и разделившейся с ним его участь, было крайне тяжёлым. Ни политически, ни экономически Рязань уже не могла оправиться после Куликовской битвы. Находясь в постоянном союзе с Ордой и Крымом и в обострённых враждебных отношениях с Москвой, Рязанская земля в последнее столетие её самостоятельного существования превратилась фактически в проходной двор, в гнёздо интриг, прибежище беглых из разных государств: татар, белорусов, ногайцев, литовцев, русских. Кроме того, В пределах княжества жили также мордовские племена: мокша и эрзя, касимовские татары, мещеряки и чуваши, что ещё более увеличивало национальную пестроту и нестабильность этого промежуточного пограничного государства. В связи с этим экономическое положение Рязанского княжества было крайне неустойчивым. Русское население, составлявшее лишь менее половины численности рязанского народа, несло основную тяжесть повинностей, И было главным производителем зерна. Остальные не занимались земледелием. Отсюда лишь в урожайные годы в Рязанской земле создавались излишки хлеба, которые шли на вывоз. В остальные, и особенно в неурожайные годы, Рязань с трудом обеспечивала собственные потребности в хлебе. Возможности расширения посевных площадей были невелики из-за того, что значительную часть княжества занимали болотистые земли мещёры и непроходимые леса. являвшиеся бортными и охотничьими угодьями мордвы и союзных касимовских татар. Русское же население, опасаясь постоянного разорения в условиях политической нестабильности Рязани, крайне неохотно обрабатывало землю князей и крупных рязанских вотчинников. Наконец, известное препятствие возникновению винокурения в рязанских землях представляло развитие здесь медового пивоварения под явным влиянием мордовских национальных традиций. Приготовление медовой браги пуре являлось по своему существу естественным препятствием развитию винокурения, ибо было построено на принципиально противоположной технологии и как бы исключало иной подход, иное мышление в деле производства алкогольных напитков. Подобное явление широко известно во всём мире. В Чехии, например, где издревле сложилось классическое пивоварение, винокурение возникло очень поздно, лишь в XIX веке, да и то под влиянием чисто внешних факторов. То же самое наблюдалось и в Рязани. Таким образом, ни экономические условия, ни историческая обстановка, ни национальные традиции не способствовали возникновению на Рязанской земле винокурения. Нижегородское княжество. Эта земля находилась в сравнительно благоприятном положении. Княжество не было подвержено такой нестабильности положения, как Рязань. Находясь в постоянном союзе и тесных экономических отношениях с Москвой, оно, несмотря на близость к татарским землям, не столь сильно подвергалось опустошениям. Этому содействовали непроходимые леса, занимавшие большую часть нижегородских земель, но развитие земледелия здесь было слабее. Основу экономики княжества составляли рыболовство, охота на дичь, красно и пернатую. Охота на бобров, бортничество и выделка лыка и рогож, а также предметов из них: лаптей, коробов, корзин, туесов. А частью было развито и животноводство, в основном овцеводство, шерстобитное и валяное производство. Всё это делало Нижегородское княжество охотничий и ремесленный резервом Москвы. превращало его в естественного партнёра, заинтересованного в сбыте всех этих товаров лесного хозяйства посадскому и столичному населению Московского государства. Но именно это направление хозяйства препятствовало развитию хлебопашества, земледелия, тем более что для этого надо было выжигать лесную целину, что было крайне трудоёмким процессом. Все эти обстоятельства в совокупности дают основание считать, что винокурение не могло возникнуть в Нижегородской земле, хотя княжество не испытывало особых затруднений с хлебом, и даже в случаях неурожаев не бедствовало так, как другие русские земли, но это объяснялось исключительно его благоприятным транспортным положением и возможностью снабжения зерном из других районов по Волге, Оке, Каме. Наличие значительных по сравнению с нуждами населения запасов собственного мёда консервировало древние привычки к развитию медоварения и медоу-опивоварения. Ни в 14-м, ни в 15-м, ни даже в 16-м веках здесь не возникало вопроса о необходимости найти замену старым алкогольным напиткам. Следовательно, все русские самостоятельные государства Новгород, Тверь, Рязань, Нижегородская земля не могли быть в 14-15 веках потенциальными родоначальниками винокурения. Здесь не было совокупности условий, необходимых для его возникновения. Остаётся рассмотреть, как обстояло дело в Московском великом княжестве. Московское великое княжество уже к середине 14 века было крупнейшим и могущественнейшим государством среди других русских княжеств. Во-первых, оно оказалось самым густонаселённым, поскольку сюда в течение 13-14 веков стекалось для укрытия от татарских грабежей самое разнообразное население. Во-вторых, распаханность и развитие земледелия в Московской земле были намного выше, чем в соседних княжествах. В-третьих, здесь было больше всего городов и больше всего посадского, городского люда, чем в других княжествах. Это служило стимулом к развитию земледелия, ибо излишки зерна и других сельскохозяйственных продуктов Крестьянин мог здесь легко сбыть, продать. И цены здесь на сельскохозяйственную продукцию, особенно в самой Москве, были самые высокие в России, ибо непроизводительное население непрерывно росло. В четвёртых в Московском княжестве находились наиболее крупные и хорошо организованные монастыри. Они улучшали своё хозяйство, заводили ремёсла и оказывали влияние на развитие товарно-денежных отношений. Имели излишки продуктов, и им важны были деньги, как для приобретения дорогой церковной утвари, различных иностранных тканей, так и для внешней торговли, а также для строительства церквей, оборонительных укреплений и приобретения оружия. В пятых потребности мёда и воска здесь были гораздо больше, а пчеловодство из-за изреженности лесов было почти сведено на нет. Пасечничество как продуктивной отрасли ещё не знали. Следовательно, мёд и воск приходилось завозить, покупать или вызыскивать в форме дани из дальних колоний. В шестых хлеба, зерновых в Московском государстве старались производить намеренно больше собственных потребностей, с запасом, с целью вывоза на внешние рынки, особенно в Новгород. В седьмых городское население привыкло к праздности. особенно строительные, сезонные рабочие в Москве, требовала отвлечения от забот. Проблема поисков дешевых алкогольных, массовых, народных напитков возникла уже примерно в середине XIV века в связи с рядом московских бунтов, в первую очередь строителей, занятых на сооружении Кремля. Число их доходило до двух-двух с половиной тысяч человек. В-восьмых, Москва как политический центр была связана с Западной Европой, Византией, Швейцарий, Дании. Здесь были послы Индии, Персии, Турции, прижили греки, итальянцы, болгары, молдаване, валахи, французы, немцы, шведы, голландцы, поляки, датчане, шлезвиг-гольштинцы, ливонцы, эсты, фины, генуэзцы, венецианцы, сербы, венгры, чехи. Всё это создавало гораздо большую возможность заимствований, культурных воздействий, влияний, проникновения новых идей, а также стимулировало рост потребностей, даже если учитывать замкнутость тогдашнего общества и трудность контакта с иностранцами. Таким образом, потенциально Москва лучше, чем другие государства, могла стать базой для возникновения любого нового ремесленного производства, любого технического нововведения. в том числе и винокурения. Вот почему свой анализ обстановки, благоприятствовавшей возникновению винокурения и водочного производства, мы должны вести на основе изучения в первую очередь истории Московского государства. Ведь именно здесь впервые возникло централизованное государство в России. Здесь сосредоточились следовательно и политические, и экономические, и производственные, и социальные предпосылки винокуренного дела. Надо сказать, что уже некоторые русские историки, изучавшие правовые институты Московского государства, подчёркивали, что такой продукт, как хлебное вино, водка, требующий введения государственной монополии на него, мог возникнуть исключительно в условиях создания централизованного, абсолютистского, самодержавного государства. И это как бы косвенно доказывало то, что водка возникла именно в Московском княжестве, а не в соседних русских землях. Характерно и то, что уже в XVII веке А затем и на протяжении XVIII-XIX веков в народном языке стойко удерживается выражение московская водка. В наше время, в XX веке, оно стало, между прочим, официальным наименованием одного из сортов водки, и потому не воспринимается оно не так, как оно звучало в далёком прошлом. А в прежние века оно имело точно такой же смысл, как и наименование других типичных, специфичных для какого-либо города или местности фирменных товаров. Московские калачи, московская водка, тульские или вяземские пряники, Коломенская пастила, волдайские баранки, выборгские крендели и так далее. Иными словами, все эти названия целиком связаны с возникновением данного производства первоначально в определённом месте и с продолжением специализации этого места на производстве именно этого вида продукта. Причём важно отметить, что продолжение специализации влекло за собой стремление закрепить репутацию товара и потому обязывало подымать всемерное его качество. Тем самым название Московская водка или Вяземские пряники звучали уже через несколько десятилетий как гарантия высокого качества, как признание, похвала качеству. Характерно, что даже значительно позднее, в период развития капитализма, когда водка начала производиться во многих городах России, почти повсеместно Она не стала называться ни Киевской, ни Тверской, ни Петербургской, ни Рязанской, а так и осталась Московской. Это как раз и говорит о древнем, средневековом возникновении этого наименования и о том, что в более позднее время подобного рода название возникнуть просто не могло. Оно не приобрело бы ни всенародной известности, ни своей налицательности. Это факт исторического значения, и его надо особенно подчеркнуть. Ибо всякие вымыслы о создании водки в других местах русских земель становятся несостоятельными. Так фантастично представление о появлении якобы водки впервые в Вятке в 1474 году, тогда колонии Новгорода, а позднее Москвы. Ведь никто никогда не слышал о вятской или о суздальской водке. Хотя если бы её изобретение там имело место, то оно немедленно отложилось бы в народном стойком определении, как и московская водка. Название "Московская водка" закрепилось ещё столь прочно потому, что её производство было подкреплено сбытом, который в первые годы существования водки имел место только в Москве, где был создан первый царёв-кабак. Следовательно, термин "Московская водка" отражает исторический факт появления водки первоначально и притом исключительно лишь в Москве и служит Как бы фиксации уникальности этого продукта как специфически московского изделия, неизвестного в другом месте. Всё это обязывает нас внимательно рассмотреть события истории московского государства в 14-15 веках, чтобы попытаться определить, в какое примерно время за этот период могли там возникнуть винокуренное производство и идея создания водки. Пункт 5. Обзор и анализ исторической обстановки в московском государстве 14-15 веков. Прежде чем обратиться к анализу исторической обстановки, перечислим и сведём воедино все те хронологические данные, которые нам известны из разных источников о времени, связанном с возникновением винокурения или изобретением водки в России, а также в других странах Европы, даже если эти данные и могут показаться нам неверными или недоказанными. Это поможет лучше определить место России и сузит рамки наших поисков. 1334 год. Изобретение дистилляции и получение винного спирта из виноградного вина в Провансе Арнольдом Вильнёвым. 1360-е годы. Получение в ряде итальянских и южно-французских монастырей винного спирта высокой концентрации, названного аквавита. 1386 год. Генуэзское посольство демонстрирует московским боярам и иностранным аптекарям в Москве аквавиту. 1422 год. Тевтонские рыцари-монахи демонстрируют аквавиту в Данциге. 1429 год. Генуэзцы по пути в Литву посещают Василия III Тёмного и дарят ему аквавиту как лекарство. 1446 год. Одно из последних упоминаний мёда напитка в источниках на старославянском языке западного происхождения, что указывает на то, что примерно с середины 15 века массовый экспорт русского мёда в центральную и западную Европу прекратился. 1474 год. Карчма упомянута в Псковской летописи. Карчму не привозите. 1485 год. В Англии при дворе Генриха VII созданы первые образцы английского джина. В 1493 году во время завоевания Арской земли у удмуртов обнаружено приготовление кумышки, молочной водки. 1506 год. Шведский источник сообщает, что шведы вывезли из Москвы особый напиток, называемый горячим вином. Итак, если не принимать во внимание первую из этих дат, когда открытие, сделанное в Тиши провансальского монастыря алхимиками, оставалось в течение многих десятилетий секретом, то все наши сведения о винном спирте в Европе и его производстве относятся ко времени между 1386 и 1506 годами, которые можно считать периодом, когда производство водки выходит за рамки контроля в одной стране и становится общеевропейским, переступая границы государств. Вот на этом отрезке времени в 120 лет и следует вести наши поиски. Если принять дату изготовления джина в Англии как более позднюю, чем изготовление русской водки, то отрезок времени сузится до 100 лет. Пока у нас нет точных данных о том, что в Московском государстве водка могла быть известна до возникновения английского джина, мы будем рассматривать весь период с 1386 по 1506 год. Но может быть, есть необходимость начать рассмотрение и несколько ранее 1386 года, с середины XIV века. Ведь иначе может показаться, что начиная исследования с момента привоза геноевцами аквавиты, мы связываем возникновение винокурения в России с западноевропейским изобретением. Однако дело не в этом. Во-первых, то удивление при царском дворе, которое сопутствовало демонстрации аквавиты, говорит, что подобного продукта в Москве не знали в то время, и именно поэтому для нас важно зафиксировать эту дату. Во-вторых, Есть и другое косвенное доказательство того, что по крайней мере до 1377 года хлебное вино и винокурения были неизвестны в Москве. Существует подробное описание трагедии при реке Пьяной. Пьяна, когда перепившиеся ополчения князей Переславских, Суздальских, Ярославских, Юрьевских, Муромских и Нижегородских было почти полностью перебито небольшим войском татарского царевича Арапши. 2 августа 1377 года при этом сам главнокомандующий князь Иван Дмитриевич Нижегородский утонул вместе с совершенно пьяной дружиной и штабом. В летописи скрупулёзно описывающие детали этого пьянства, указаны в качестве напитков только мёд, мордовское пуре, брага и пиво, которое воины Суздальского князя пили, разбредаясь перед боем по деревням. Таким образом, мы имеем точное указание о домашнем, патриархальном характере производства и соответствувшем ему виде напитков. Вот почему, если уж быть более точными, отчёт периода, в который можно обнаружить начало винокурения в России, можно вести с 1377, а не с 1386 года, но никак не ранее этого времени. Подозрительно ли что, что, как и в последовавшем через 5 лет великом опьянении в Москве при нашествии Тахтамыша в 1382 году, характер опьянения домашними напитками был всё же иным, чем, скажем, в предыдущие 50 лет, а именно гораздо более тяжёлым, вызывающим парализующее воздействие на людей. Это может говорить лишь о крайнем несовершенстве винурения. Или, скорее, о зачатках корчажного сидения, дающего крайне быстроваркий, неочищенный, неотстоенный, невыдержанный продукт, полученный, однако, на медовом сырье. Интересно отметить и само название «пьяно» – «пьяная река». Оно возникло после трагедии 2 августа 1377 года, и одновременно с этим событием, или чуть позже, появилась дополняющая его пословица «За пьяный люди пьяны», бытовавшая лишь в Рязанской земле. Нижегородской и в юго-восточной половине московской губернии, и лишь отчасти в Тульской и Пензенской. Причем эта пословица так и осталась местной, локально-провинциальной и не перешла ни в XVIII, ни в XIX веке в разряд общероссийских пословиц. Она была изначально понятна лишь в определенном местном историко-бытовом контексте, в сугубо местной, географической и даже в топографической среде – То есть только к северу, к северо-западу, к западу и к юго-западу от Мордовии, только по русскую сторону от реки Пьяны, которая вовсе не носила подобного наименования до конца 14 века. Так в 12-13 веках в русских актах она названа по-русски межевой рекой. То есть образуемый ею водный рубеж обозначался официально ещё в 12 веке как межа между русскими и мордовскими землями. Собственно же русского названия она не имела. А мордовское, уграфинское её наименование русские не знали или не хотели, или не умели произносить, а тем более записывать. Название же Межевая постепенно закреплялось, и барека это стабильно продолжала веками, то есть и в 13, и 14 веках сохранять значение пограничного рубежа, отделяющего земли Рязанского княжества от Владимирского. К этому погранично-рубежному значению река была обязана тем, что левый её берег, мордовский, был крут, обрывист, сложен из известняка, а правый русский низок, равнинен, а по весне и осени даже топок. Поскольку топография и этнополитические условия отвечали друг другу, то за рекой закрепилось нигеографическое, топонимическое, а официально политическое наименование Меживая. Хотя она всё это время имела своё древнее уграфинское название, известное лишь местным жителям, но не попавшее в русские акты. После 1377 года положение резко изменилось. Река получила и местное, и официальное общерусское наименование Пьяна, за которым, разумеется, стоял некий финский фонетически близкий эквивалент. Ибо чисто исторические названия рек обычно не получают Исторически мог быть только толчок, подтолкнувший людей на то, чтобы переименовать местное уграфинское мордовское название в более понятное и логически объяснимое русское название. И таким толчком была неудачная битва 2 августа 1377 года. После неё уже все знали, что за пьяной рекой лежала некая пьяная сторона, где варили хмельное, сильно опьяняющее зелье, несравненно более коварное, чем то, к которому прежде привыкли русские. В Мордовии издревле и до сего дня варят особый хмельной напиток, называемый пуре. Хотя он приготавливается из мёда, как и русские питные меды, но имеет совершенно иную технологию приготовления, основанную не на методе приготовления ставленного мёда с длительной выдержкой и с большим процентом натуральных ягодных соков: брусники, чёрной смородины, малины и так далее, а на мёде с примесью перги совершенно неупотребляемый никогда и ни в каком виде русскими, и на брожении этого мёда с зерновым солодовым суслом, сильно сдобренным хмелем. Солод для пуре используют только ржаной, то есть именно такой, какой был исходным сырьём и для получения древнейшей русской водки. И в этом исходном сырье, в его совпадении, то общее, что есть между водкой и пуре. Но вся технология совершенно различна. Во-первых, добавлением к ржаному солоду различных побочных компонентов: хмеля, мёда, перги. Во-вторых, тем, что пуре проходит дрожжевое брожение, при котором высока доза дрожжей, и отсюда сила брожения всё время противостоит ведущемуся обратному сознательному процессу, перерыву или ослаблению брожения резким остуживанием сусла пуре и одновременной подкормкой этого сусла молодым мёдом. При такой технологии малейшее нарушение Малейшая неточность должны неизбежно вести к накоплению в напитке вредных севушных спиртов, присутствие которых лишь замаскировано приятным медовым ароматом пуре. Итак, Факт массового объединения и в результате его полное поражение русского войска от явно слабого и сильно уступавшего русским в численности противника настолько потрясли воображение современников своей неожиданностью, что были зафиксированы в истории и официально в летописях, и неофициально в народных устных преданиях, легендах, песнях. Вот почему это событие можно считать известным начальным рубежом в поисках даты возникновения винокурения в России. И вот почему мы остановились на нём столь подробно, детально, с выяснением всех его обстоятельств. Итак, рассмотрим теперь события между 1377 и 1506 годами, то есть за 130 лет. Прежде всего, обратим внимание на внешнеполитические крупные события, характеризующие положение Московского государства. XIV век. 1371 и 1375 годы. Завоевание Новгородом Костромы и Ярославля. Грабежи новгородцев на Каме, несмотря на то, что на эти земли уже начинает претендовать Москва. 1375 год. Москва побеждает в кровопролитной войне Тверь, заставляет её не искать великого княжения. 1376, 1379 годы. Новгород ещё настолько силён, что продаёт пленных москвичей волжским булгарам и татарам. 1377 год. Трагическое положение союзного с Москвой войска у дельных князей Владимира Суздальских малых княжеств на реке Пьяной от царевича Арабши. 1380 год. Куликовская битва. Победа над войском Мамая объединённых сил русских княжеств, кроме Рязанского и Новгорода. 1382 год. Разгром и захват Москвы ханом Тахтамышем. Бегство Дмитрия Донского в Кострому. Москва взята после повального пьянства горожан и войска. 1386 год. 26 областей и уделов, в том числе подданные Новгорода, объединяются под началом Москвы и осаждают Новгород, налагая контрибуцию в 8 тысяч рублей литого серебра. Новгород откупается. 1388 год. Бегство сына Дмитрия Донского из Ордынского плена. Татары продолжают держать амонатами князей Нижегородского и Суздальского. 1389 год. Войны между Москвой и Серпуховым. Между Москвой и Рязанью. 1389 год. Смерть Дмитрия Донского. Установление правила маярата в московском княжении. Наследником престола впервые становится не старший в роду, не брат князя, не дядя сына правящего монарха, а прямой наследник правителя, его сын, как бы он ни был мал. Отмена выборности великих князей. 1391 год. Первая карательная экспедиция Москвы в северные колонии Новгорода. Попытка взять с них дани и отторжение. 1391 год. Договор Новгорода с Ганзой, Ливонией, Эсляндией, Ревелем против Москвы. Резкий отказ новгородцев нарушить мир с немцами по требованию Москвы. 1392 год. Присоединение к Москве Суздальского и Нижегородского княжеств. 1395 год. Тамерлан доходит до Ильца и Рязани. Ликвидируют Кафу Завоевывает Закавказье, разрушает столицу Золотой Орды. 1395 год. Литва захватывает Смоленское княжество. Границы Литвы и Польши с Москвой проходят в районе Боровск, Можайск, Руза, Ржев. Калужская и Тульская области в руках Польши и Литвы. 1397 год. Попытка Москвы захватить у Новгорода Двинскую землю и Заволочье. 1398 год. Новгород карает двеньян, возвращает за волочье. Разгром Литвы в битве с ханом Едигеем. Витовт теряет тульские, орловские и калужские земли. Татары проникают до Луцка. Москва продвигает границу на западе до линии Смоленск-Калуга-Медынь. 1399 год. Москва завоёвывает булгарское Волжское государство и присоединяет его к своим владениям. 1399 год. Смерть великого князя Тверского Михаила Великого и смуты в Тверской земле. Москва стремится воспользоваться ослаблением вассалов Твери, Ламских и Кашинских князей, чтобы присоединить владения. 15 век. 1404 год. Поход московского войска в колонию Новгорода, Двинскую землю, и снаряжение пиратской экспедиции в 250 судов для грабежа Камской земли с целью добычи серебра. 1408 год. Полное прекращение в первый раз московской дани и даров Золотой Орде. 1412 год. Вновь введение дани Орде до 1425 года в результате репрессивного похода Едигея на Москву и полнейшего опустошения 10 городов Владимирской и Московской земель. Наложена контрибуция в 3000 рублей, которую москвичи уплатили с радостью, лишь бы Едигей не брал Москву. 1431 год. Витовт налагает на Новгород контрибуцию в 55 пудов литого серебра. Новгородский пуд, Берковец, равен 163 килограммам. Иначе говоря, речь шла о 8 965 килограммах литого высокопробного серебра. Новгород уплатил эту сумму в течение пяти месяцев. Прекращение продажи Новгорода в Москве заморских вин, бургундских и рейнских. 1453 год. Завоевание Византии турками. Бегство в Россию византийского духовенства, военных, чиновников, ремесленников. 1458-1459 годы. Завоевание Москвой Вятской земли. Конец Вятской республики. 1460 год. Полное и окончательное прекращение Москвой, Дании и Орде. Распад Орды на ряд мелких враждующих ханств. 1460-1465 годы. прекращение существования Кафы как города-государства, её захват и разорение крымским ханством, и отсюда полное прекращение торговли Москвы с Италией, Венецией, Генуей и Пизой, и прекращение подвоза французских, итальянских, греческих и испанских виноградных вин. 1766, 1472 годы. Организация путешествия Афанасия Никитина в Индию с целью найти путь на восток для компенсации ликвидированной торговли со Средиземноморьем. Попытки неудачны найти рынок виноградных вин в Индии и Персии. Никитину удаётся договориться лишь о торговле тканями, драгоценными камнями и пряностями. 1472 год. Присоединение к Москве Великой Перми. 1475 год начало торговли Москвы с Персией. 1478 год присоединение Карелии к Московскому государству. 1478 год ликвидация независимости Новгорода, присоединение его к Москве. 1480 год формальное полное освобождение Москвы от всех форм зависимости от татар. Москва начинает теснить Казанское ханство. 1483 год. Установление торговли тканями и фруктами с Крымом и Турцией. 1483 год. Завоевание Югры в Агульских княжествах. 1483 год. Заключение первого торгового договора с Индией. 1484 год. Основание Архангельского порта. Начало торговли с Голландией. 1485-1488 годы. Ликвидация Тверского княжества. Присоединение его к Москве путём завоевания и изгнания тверских князей в Литву. О чём говорят эти факты, казалось бы, разрозненные и изолированные. Прежде всего, они позволяют довольно ясно увидеть резкий контраст в положении Московского государства в XIV-XV веках. Вплоть до конца XIV века внешнеполитическое и военное положение Московского государства является крайне неустойчивым. В отдельные моменты создается даже впечатление о полной потере преимуществ, полученных в предыдущие десятилетия. Однако общая тенденция, несомненно, идет по пути укрепления исторического положения Москвы. Все это мы можем говорить ныне, когда знаем, как происходили дальнейшие события, но это вовсе не было известно и заметно современникам. Перелом наступает лишь на рубеже XIV-XV веков. Завоеванием Волжской Булгарии в 1399 году открывается целый период поступательного роста территориального расширения Московского государства, а тем самым роста его населения, экономической мощи, военного потенциала, политических и экономических возможностей и превращения его в великую державу, царство. Всё это ускоряет и подстёгивает процесс централизации. Период 15 века, имея общую единую тенденцию исторического развития, в то же время неоднороден. В нём прямо-таки бросаются в глаза три периода. Первый период с 1399 по 1453 год, когда при нарастании силы Москвы всё ещё проявляется сопротивление её соперников, хотя ясно, что их время исторически сочтино. Всё же для современников неясно, сколь долго ещё будет продолжаться этот период колебаний между окончательной победой Москвы и противодействием её противников, а это, естественно, заставляло напрягать все силы для достижения основной цели освобождения от внешней зависимости. Второй период, с 1453 по 1472 год, небольшой по времени, менее четверти века, характерен, однако, созданием совершенно нового международного положения Московского государства. В этот период достигает кульминации основная многовековая цель полная политическая и внешнеполитическая независимость, полное прекращение внешних угроз. И к тому же открывается перспектива новой исторической миссии стать наследником Византии на всём пространстве Восточной Европы и Ближнего Востока. Одновременно с этими заманчивыми политическими перспективами складывается и совершенно новое, но не столь благоприятное внешнеторговое положение. Старые внешние рынки исчезают мгновенно. В частности, полностью прекращается подвоз виноградного вина, необходимого для ритуальных нужд церкви. Это создаёт чрезвычайное положение. Отсюда задача поиска новых внешних рынков, а прежде всего рынка вина, становится актуальной, и она решается сравнительно быстро, особенно по условиям того времени. Третий период также кратковременный, но наиболее цельный, ясный по своему направлению и историческим результатам. В период с 1472 по 1489 год происходит как бы стремительный прыжок Москвы на восток. В эти два десятилетия складывается по существу вся территория русского государства, каким мы привыкли её считать. Переварить столь обширные приобретения трудно любому государству, но Москва с ними справилась. Это говорит об экономической, политической, социальной подготовленности происходивших процессов. об их не случайном, а закономерном историческом характере. Главный исторический результат, который может это не рисовать нас с точки зрения нашей темы, мощный рост экономического потенциала государства, а отсюда создание огромного рынка и втягивание в рыночное хозяйство новых территорий и слоёв населения. Такое развитие либо приводит к концентрации капиталов для создания новых производств, либо складывается из-за того, что предварительно уже были созданы соответствующие производства, давшие сильный экономический эффект. Иными словами, этот период либо был периодом, подтолкнувшим возникновение винокурения, либо наоборот, стал возможен за счёт винокурения, за счёт использования роста капиталов и экономического развития, полученных от винокурения. Значит, винокурение возникло предположительно либо где-то в период с 1460 по 1470 год, либо с 1472 года по конец XV века. В то же время говорить о возникновении этого производства в непокойный и неясный период XIV века вряд ли будет правильно с исторической точки зрения, хотя категорически отвергать такую возможность до сих пор историки не решались. Таким образом, мы должны внимательно посмотреть на экономическую историю периода 15 века, сравнить оба отмеченных нами этапа и лишь затем решить, какой из них мог быть более исторически вероятным для возникновения винокурения.